«Все плохо в зоне в последнее время», — сказал и кидая ржавый болт в подозрительную лужу прямо по курсу. «Новички сюда лезут всеми правдами и неправдами и дохнут пачками, как лемминги. Наверху же всем на это плевать. И артефакты на блюдечке приносят, какие надо. А без зоны и мартов не видать. Потому и кордон кукольный, дырявый, что твой дуршлаг». Сталкер зло хоркнул в лужу, оказавшуюся не аномалией, а просто грязно-разноцветной водой, скопившейся в выбоине после слабокислотного дождя. «Давно ли ты стал таким жалостливым?» — хмыкнул я. «Да как-то, когда видишь кучу трупов в электроде, немного не по себе становится», — пожал плечами меченый. «Один арт увидит, потянется, за ним сдохнет, а следом еще толпа таких же, уверенных, что тот первый лох педальный, а у них-то точно получится». Ничему некоторые не учатся, пока кишки молнии не прожарит. Я дипломатично промолчал. У сталкеров и военных это случается. На жалость их пробивает порой. Иногда до слез и соплей. Это нормально. Компенсаторная реакция организма на зашкаливающую жестокость, как на чужую, с которой приходится сталкиваться каждый день, так и на свою, без которой той вражеской жестокости противостоять не получится. Отсюда вся эта гитарно-романтическая лирика возле вечерних костров. Типа расслабон перед тем, как поутру снова кому-то грудь разворотить автоматной очередью. Или ножом глаза выковырнуть, проводя экспресс-допрос. «Да в целом, хрен бы с ними, с теми отмычками», — махнул рукой Меченый. «Ну, слава Зоне, — перебил его я. А то уж я беспокоиться начал. Мало ли, может, кирпич с упал и тебя по макушке тюкнул». «Да блин», — рыкнул сталкер, — «дай сказать-то». Я про то, что и повеселее новости есть, чем придурки, которые через кордон перелезли и сразу в аномалию прыгают. Говорят, мусорщики теперь с другого бока решили зайти. Научились нашего брата зомбировать на расстоянии. В послушные куклы превращать, не знаю, брехня или нет. «Это правда», — сказал японец. «Я когда сюда ехал, с таким столкнулся. Мусорщик управлял двумя патрульными». «Во-во», — кивнул меченый. Я тоже слыхал, что пока тема локальная, и мусорщик может одного-двоих держать, не более. Но чуйка мне подсказывает, что этим не ограничится. Вполне может быть, что они какое-то оружие на нас испытывают, предположил я. Генератор каких-нибудь волн, которые подавляют волю. Стоп. Внезапно сдавленным голосом произнес Меченый, который шел впереди. Все замерли. И понятно почему. Дело было не только в команде Меченого. Я тоже почувствовал, что земля под ногами шевелится. Ничего подобного раньше я не ощущал, и поскольку в зоне может быть всякое, лучше в таких случаях не дергаться, не бежать, сломя голову, а застыть на месте и трезво оценить ситуацию. Хотя в данном случае это правило не сработало. Наверное, стоило все-таки отскочить подальше от опасного участка, а не стоять столбами, ожидая незнамо чего. А мы дождались, кстати. Земля вспучилась у меня под ногами, и я успел отпрыгнуть. Правда, недалеко. Оно выметнулось из зараженной почвы зоны, словно распрямившаяся пружина. Я разглядел лишь длинное сегментированное тело со множеством ножек, как у скалопендры, и тут же ощутил, как это самое тело мгновенно обвелось вокруг моей ноги, захватило талию, после чего откинуло назад свою голову для удара, разину в зубастую пасть, из которой мне в лицо выстрелили несколько щупальцев. Все, что я успел сделать, это прикрыть глаза рукой. Ищупло, унизанное множеством коротких жестких шипов рванули мое предплечье. Боль тараном ударила в мозг. Когда с твоей руки сдирают крупным рашпилем кожу, это неприятно настолько, что можно вырубиться на месте. Кровь брызнула веером, и я увидел, как клочья мяса с моей руки трепыхнулись кверху, словно красная рваная тряпка. Тварь на полном серьезе, собравшаяся меня убивать, распахнула пасть еще шире. Видать, вкус моей крови почувствовала, ее все устроило. В такой зубастый чемодан, пожалуй, я целиком влезу вместе с рюкзаком, если эта паскуда хорошо постарается. И автомат, блин, не достать, и пистолет тоже. Мое оружие, эта гигантская скалопендра, то ли случайно, то ли нарочно, плотно заблокировала своим телом. Тут бы мне и конец пришел, но, видимо, такое бесцеремонное вторжение в ее дом не понравилось бритве. Из моего разлохмаченного мяса, эффектно блеснув лазурным клинком, высунулся мой нож. Вылез полностью и ткнулся рукоятью в ладонь. — Давай, мол, работай, а то, если сдохнешь, мне жить негде будет. — Что ж, логично, не поспоришь. К счастью, щупла монстра сорвали лишь кожу с руки, не повредив сухожилия, потому я все же мог работать ею, превозмогая жуткую боль. Но я и отработал, рубанув своим ножом по телу твари. — Бритва, конечно, нож замечательный. Рубит и режет без проблем все, включая камень и металл. — Вот только сейчас я словно по воде рубанул. — Вроде и был разрез. Клинок точно прошел сквозь тело твари. Однако ее брюхо не спешило распадаться надвое, выпуская наружу кишки. Все как было, так и осталось. Края разреза тут же сошлись, будто и не было ничего. А тварь слегка дернулась от боли и ударила. Из глубины ее пасти мне в лицо снова вылетели штук шесть щупалец, и деваться некуда. Такую вязанку толстых червеобразных шипастых отростков я бритвой точно не срежу. Длины клинка не хватит. Но тут у меня перед лицом сверкнула черная молния, и вся эта пачка щупалец, не долетев до моего лица считанных сантиметров, рухнула вниз, срезанная мечом Савельева. А мне в лицо ударили струи омерзительно-желтой крови, еле успел глаза рукой прикрыть. Впрочем, на этом дело не закончилось. Сволочная скалопендра, потеряв свои щупла, сдаваться не собиралась. Ударила пастью, явно собираясь откусить мне голову. А поскольку я ею дорожу, пришлось сделать невозможное. От крови твари, залившей меня с головы до ног, я стал склизкий, как угорь, и потому, рванувшись вниз, выскользнул из смертоносных объятий. Челюсти скалопендры клацнули в холостую, а я, недолго думая, подскочил сбоку и от души резанул бритвой по нижней части башки мутанта. Судя по тому, что Виктору удалось отсечь несколько щупалец, пусть твари регенерируют мгновенно, от расчлененки ее это не спасает. Бритва сработала, как всегда, безупречно. Нижняя челюсть скалопендра упала на кучу еще шевелящихся щупалец. А потом Виктор отрубил верхнюю челюсть. Тварь жутко завыла, завертелась на месте, но японца это не сбила с толку. Он метался вокруг чудовища, точно демон смерти, и рубил, рубил, рубил. А у скалопендры с регенерацией становилось все хуже и хуже. Видимо, эта способность напрямую зависит от общего хорошего состояния организма. Короче говоря, через несколько минут на чахлой серой траве зоны валялась груда дымящихся обрубков, часть из которых лихорадочно сучила многочисленными маленькими ножками, словно пытаясь убежать от неминуемой смерти. «Все, блин?» — сказал Меченый, который в процессе нашей битвы с чудовищем скромно стоял в сторонке. «Лихо вы ее разделали». «А ты где в это время был?» — холодно поинтересовался японец. «Тут?» — пожал плечами сталкер. А ты чего хотел? Я честно стрельнул в нее пару раз, так этой твари пули пофигу. Все равно, что в нее стрелять, что в болото, результат один. И какой смысл патроны тратить? К тому же вы и без меня прекрасно справились. И тут я почувствовал жуткую слабость. Оно и неудивительно, когда у тебя рука напоминает мясной фарш, и из нее кровь не сочится, а реально льет, смешиваясь с желтой кровью убитой твари. Перевязаться бы до сил нет. От слова «вообще». Я не сел, а рухнул на траву, усилием воли скорректировав падение и шлепнувшись так, чтобы спиной опереться на корявый ствол дуба-мутанта. Услышал и ощутил треск рвущейся ткани на спине, так как кора дерева была неровной и шипастой, как шуба тюремной стены. Думаю, она и кожу между лопаток поцарапала изрядно. Но я уже не чувствовал боли. Когда организм вот-вот вырубится, боль отходит на второй план. «Охренеть!» — сказал меченный, подходя ближе и с неподдельным интересом рассматриваемую руку. «Да из него уже литра полтора вытекло! Хлещет, как из водопроводной трубы!» «Обе артерии порваны, локтевая и лучевая», — проговорил японец, норовисто накладывая мне выше локтя жгут из ремня, практически мгновенно снятого с ножен меча. «Фигня!» — хмыкнул меченный, становясь на одно колено. «И похуже раны видали. Сейчас как новенький будет!» Краем глаза я увидел в его руке шприц-стюбик нестандартно большого размера. Я даже сказать ничего не успел, как ощутил укол в бедро, причем даже в моем состоянии близком к отключке боль от укола я прочувствовал в полной мере и увидел, как четырехглавая мышца бедра выше колена неестественно сократилась, будто спина животного получившего в нервный узел разрывную пулю. И практически тут же меня начало не по детски крючить. Словно я в мясорубку попал, и проклятая аномалия бодро принялась ломать мне кости и выкручивать мышцы. «Что ты ему вколол?» — услышал я встревоженный голос Савельева. «Как что? Регенерон-3?» — самодовольно усмехнулся сталкер. «Сейчас проколбасит его как следует минут пять, зато все раны затянутся и похудеет заодно на пару кило. Не препарат, а одна польза. Правда, стоит он как десять таких мечей, которыми ты играешься». «Ты только что убил его», — мертвым голосом проговорил Виктор. «У него в шее позвонок из артефакта, который разрушится меньше, чем через сутки. А регенерон в десятки раз ускоряет личное время. Оттого и выздоровление происходит так быстро». Все это я слышал, как в тумане. И видел, как мое тело сокращается, выгибаясь под немыслимыми углами, словно кукла, которую неумелый оператор дергает за ниточки, привязанные к конечностям. Видел, но ничего не чувствовал. Мое тело больше не принадлежало мне. Оно вновь стало лишь бесполезным придатком к голове, которая могла теперь только есть, пить, выть от безысходности и скрипеть зубами в бессильной ненависти к самому себе, который все понимал последние часы и в тупости своей на что-то надеялся. Ну что мне стоило пустить самому себе пулю в лоб, пока я еще был в состоянии? Теперь же придется унижаться, просить это сделать кого-то другого. Виктор вряд ли согласится. А вот Меченый, пожалуй, не откажет. Наконец, мое тело перестало биться в конвульсиях, и я смог говорить. Даже рот успел открыть, но сказать мне не дали. «Твою ж маму!» — сказал Меченый, доставая пистолет из кобуры. «Ну, прости, сталкер. Что-то я тупанул слегка. Надо было, конечно, поинтересоваться, нет ли у тебя какой-нибудь аллергии на продвинутые лекарства. Можешь не просить, я все понимаю». «Думаю, ты бы сделал для меня то же самое, случись такое со мной». Он поднял было пистолет, но японец резко, незаметно и вроде бы не сильно ударил по стволу, отчего огнестрел вылетел из руки сталкера и смачно шлепнулся на землю сырую от моей крови. «Не понял», — окрысился был меченый, но Савельев пожал плечами. «Ты слишком быстро принимаешь решение и стреляешь, поэтому по-другому было никак». «Думаешь, мечом отрубить голову от тела тряпочки будет эпичнее?» — ехидно поинтересовался сталкер. Японец не ответил. Он просто как стоял, так и опустился на землю, словно ноги у него стали ватными, и в конечной точке опускания сами собой сложились в положение немыслимое даже для меня, немало времени посвятившего рукопашному бою, когда обе стопы лежат на бедрах. «Смотри на меня!» — произнес Виктор, не мигая, уставившись на меня. Я удивился, насколько черными и бездонными стали его глаза. «Смотри на меня!» Его взгляд притягивал. Меня будто начало засасывать в бездну беспросветную как обитель сестры, которую другие люди называют смертью. И не было сил сопротивляться этой равнодушной и безграничной мощи. Да и бесполезно это. Все равно, что убегать от стремительно приближающегося торнадо. Только состояло оно не из песка и ветра, скрученного в смертоносную спираль, а из слов, в которые мое сознание погружалось словно в болото. Ты слаб. Ты потерял силу меченосца. Ты не видишь смысла жизни, и оттого жизнь отвернулась от тебя. Ты потерял веру в свое предназначение, и потому мироздание больше не покровительствует тебе. Ты не нужен вселенной. Человек, не ценящий великий дар, доставшийся по наследству, и потому неудачи рано или поздно убьют тебя. Мироздание всегда сбрасывает с доски слабые фигуры, потерявшие веру в себя. Я не слышал этих слов. Я был ими. Словами, в которых я горел, словно в неистовом огне, избиваясь от немыслимой боли. Потому что правда всегда жжет больнее, чем самое жестокое пламя. Но мироздание всегда дает последний шанс даже тем, кто не способен не осознать его, не даже осознав воспользоваться им. Даже когда кажется, что все кончено, что больше не на что надеяться, это лишь иллюзия, в которую с радостью верят те, кто слаб. И погибают они не от внешних обстоятельств, а от собственной слабости. «Воспользуйся своим шансом, меченосец! Вспомни, кто ты есть!» И я вспомнил. Я мироздание, неизвестно с какой радости отметившим меня своим вниманием, и теперь это клеймо жжет меня постоянно, словно никак не заживающая гнойная рана. Я предназначение, постылившем мне, как привязавшаяся бешеная собака, что никак не отстанет и постоянно кусает, подгоняя лишь только я начинаю бежать немного медленнее. Я о способностях своих, которые, как слюна той собаки, проникли в меня, я невольно стараюсь пользоваться ими как можно реже, опасаясь, что зараза еще сильнее отравит мою кровь и мозг, окончательно превратив меня в чудовище. Но слова продолжали разъедать мои внутренние установки, подобно царской водке, растворяющей золотые замки, которыми я намертво запечатал то, что считал абсолютным злом, поселившимся во мне. «Ты считаешь свой дар проклятием?» Но это лишь слова. Любое проклятие становится даром, если ты используешь его во благо и для себя, и для других. И любой дар превращается в проклятие, если ты осознаешь, что, применяя его, сеешь зло. Формулировки были слишком точны, чтобы я мог что-то возразить. Даже с моим цинизмом сложно было не согласиться со словами. Можно долго спорить со всем миром на тему, что есть добро, а что зло? но внутри себя ты всегда знаешь разницу. И даже если ты заранее прощаешь себе все, что совершаешь, выписав самому себе индульгенцию на любую подлость, в своем сердце ты все равно осознаешь, кто ты есть на самом деле. И это осознание по-любому разъедает тебя изнутри, отравляя тело продуктами распада твоей личности, заставляя глушить адреналином, шлюхами, спиртным и наркотой мыслями о том, кто же ты есть на самом деле. «Встань, меченосец!» — гремели слова внутри меня, сотрясая мое безвольное тело. «Твой дар и твоя судьба зовут тебя!» Я попытался, собрав всю свою волю в кулак, потому что очень хотел встать, потому что действительно глупо искать убежища в смерти, ибо не убежище это, а просто место, где уже ничего не исправишь и где ты потом целую вечность будешь сожалеть о том, что даже не попытался что-то изменить в жизни, которой у тебя больше нет. Но у меня ничего не вышло. «Он старается», — раздался где-то далеко-далеко знакомый голос. «Но у него ни хрена не выходит». «Вижу», — ровно отозвался второй голос. «И, кажется, знаю, в чем дело. Невозможно перейти мост, когда часть его просто отсутствует» но можно попробовать найти выход». «Не понял», — обескураженно проговорил первый голос. «Что ты делаешь? На кой тебе позвонок этой подземной скалопендры?» «Он прежде всего кость», — отозвался второй. «А кость — это материал, которого сейчас нет на том месте, где был артефакт. Без кирпичей здание не построить». «И ты собрался?» «Охренеть!» Я ощутил нешуточную боль ниже затылка. Оказывается, даже если ты состоишь из пламенных и убедительных слов, шея остается шеей. И когда свежий шов находящийся на месте раны начинает вскрывать стальной клинок, это мать его чувствуется очень отчетливо. «Ты реально больной на всю голову», — сказал первый, при этом в его голосе слышались утвердительные нотки. Легенды гласят, что в состоянии Минцуно-Кокоро, «Древние воины могли пришить себе руку врага взамен своей, отрубленной и утерянной в горячке боя», — ответил второй. «Боль в моей шее стала реально нестерпимой. Я уже не понимал, кто я и что я. Вихрь из слов или один сплошной комок нереальной боли, балансирующий на грани то ли беспамятства, то ли смерти». «Руку пришивали? Чужую?» — недоверчиво произнес первый голос. «И что, приживалась?» «Если у воина хватало личной силы, то да», — ровно отозвался второй. «Тело отторгает чужое, потому что считает его чужим». «Но если воин силой своего духа подчиняет себе свое тело, то возможно все». «Снайпер-меченосец, воин древнего клана, члены которого были способны поворачивать время вспять, разрушать старые отжившие вселенные, а после на их месте создавать новые». Я слышал, что в нем сокрыта часть артефакта, передавшего ему способность лепить свое лицо подобно глине. А значит, плоть и кости этого человека подчиняются его воле. Сейчас я лишь даю его телу материал, из которого снайпер сам может слепить себе новый человеческий позвонок, либо остаться калекой на всю жизнь. Теперь все зависит только от него. «Может, и не врут твои японские легенды», — задумчиво произнес первый голос. Я слышал, что болотник прирастил голову индуса к телу его брата. Правда, индус после этого совсем крышей поехал, но это уже другая история. Все, сказал второй голос. Даже шить не потребовалось. Регенерон отлично сработал. Еще бы хмыкнул первый. Я ему двойную дозу вкатил. Такое вливают, когда кишки во вспоротое брюхо обратно запихивают, они так с иголкой нет, и надо, чтобы трибуха обратно не вывалилась. Главное — следить, чтобы сходящееся мясо кишку не прищемило. «Слушай, меченосец!» — вновь загремел второй голос. «Слушай не меня! Слушай себя! Ты нужен этой вселенной! Ты нужен всей розе миров! Ты инструмент в руках мироздания! Одновременный хирург!» и скальпель, очищающий миры от гноящихся опухолей. Но если нет у врача уверенности в своих силах, то он не врач, а просто убийца, отправляющий пациента в мир иной. Вслушайся в себя. Осознай, кто ты. И встань на ноги, чтобы следовать своему предназначению. Или оставь бессильную оболочку, некогда бывшую тобой, умирать в муках. «Ибо воин, потерявший веру в себя и в свою силу, не заслуживает легкой смерти!» Жестоко пробормотал первый голос. «Но, наверное, справедливо. Если человек тряпка, то и подыхать должен, как она. Лежать и гнить в собственном дерьме, слезах и соплях от жалости к себе. Быстрая смерть — она для бойцов, а не для тряпок!» И тут я разозлился. Не высокопарными речами проникся про предназначение и прочую чушь. А вот этим сравнением с тряпкой. Что уж тут кривляться перед самим собой. Правда, она всегда бесит. Особенно, когда сообразишь, что нелестные слова про дерьмо и тряпку как нельзя лучше характеризуют именно тебя, а не кого-то другого. Мне очень сильно до зубовного скрежета захотелось встать на ноги и дать в рыло. Прям потребность ощутил жизненно важную, от которой есть только одно лекарство. Твой кулак, врезающийся в пасть, которая про тебя эдыка и говорит. Чтоб прям до боли в костяшках, до ощущения хруста ломающихся зубов говоруна. Потому что нет. Не существует на свете другого лекарства от правды, которую ты сам про себя знаешь, но никому не позволишь безнаказанно высказать вслух. Я и о боли забыл, и о том, что мое тело уже не мое, и что нереально это, в полевых условиях воткнуть в шею инвалида чужую кость, да так, чтобы она тут же прижилась. Срослась с позвоночником и начала добросовестно выполнять свою функцию. Я просто рванулся навстречу голосу дожжения в ладонях, сжимая кулаки. И упал, так как трясущиеся ноги подкосились от слабости. И заорал, уже сам не понимая, от чего. От безысходности, так как идти я все-таки не смог. Или от неземного счастья чувствовать боль в сжатых кулаках. Идрить твою ж маму сработало? Проговорил меченый, который больше не был отстранен на потусторонним голосом. Остал самим собой, сталкером, изрядно охреневшим от произошедшего. «Кому расскажи, не поверят!» Сквозь мутную пелену перед глазами я разглядел озабоченное лицо японца, склонившегося надо мной. «А теперь вспомни, что ты делал, когда менял себе лицо», — быстро сказал он. «У тебя было очень сильное намерение, верно?» Я хотел кивнуть, но не смог. Шею словно заклинило. Неужто опять все вернулось? Но японец и без кивка все понял. Его руки скользнули мне за затылок, и стальные пальцы с силой нажали на две точки под черепом, так что у меня в глазах звезды замелькали. «Быстрее!» — рыкнул он мне в ухо. «Нужно полностью восстановить нейронную связь головного и спинного мозга. Представляй свой позвоночник, перестраивай его мысленно. Заставляй свое тело принять чужой биоматериал». А главное, желай этого. Твое намерение должно быть абсолютным. Без намерения, без желания жить, без цели здоровый человек умирает. А больной, который действительно хочет выздороветь, выздоравливает. Бритва окком безжалостно отсекает лишние сущности. Если человек не выздоровел и умер, значит, просто недостаточно сильно хотел жить. Он был чертовски убедителен. Особенно со своими пальцами-гвоздями, которые, казалось, вот-вот залезут мне под череп и начнут щекотать мозг, чтобы он быстрее генерировал это самое намерение, о котором Савельев мне все уши прожужжал. И убедил, ибо мне совсем не улыбалось валяться в зоне безвольным мешком мяса на радость голодным мутантам. И я представил. Хорошо так образно в деталях, как чужая кость в моей шее принимает форму моего позвонка. Как спинной мозг удобно, словно Бигфордов шнур в специально выдолбленный желоб укладывается в спинномозговой канал. как Порванные и кое-как наспех соединенные его части схватываются надежно, превращаясь в целый, без изъянов, надежный путепровод с ответвлениями, соединяющими головной мозг с телом. Я прям эту картину словно изнутри себя увидел и искренне порадовался, что клетки моего тела слушаются мысленных приказов, беспрекословно их выполняя. Правда, ремонт этот сопровождался адской болью. До тех пор, пока я не подумал, точно ли мне надо ее терпеть и приказал мозгу не принимать болевые сигналы из ремонтируемого участка, после чего они тут же прекратили меня мучить. Блин, что ж я раньше до такого не додумался? Зачем страдать, если можно не страдать, просто приказав самому себе этого не делать? А потом оно заработало. Нормально. Мое тело. Его колотила крупная дрожь. Под стекая с лба, заливал мне глаза, но я, стиснув зубы и держась за дерево, поднялся на ноги. И стоял, обнявшись с корявым дендромутантом, пока лихорадка не уменьшилась. «Помочь надо», — озабоченно сказал Меченый, доставая из аптечки еще один шприц-тюбик. «Это годный стимулятор. Сейчас подбросит, как на батуте, а потом еще часа три колбасить будет». «Нет», — жестко произнес японец. «Никаких стимуляторов». Меченосец, осознавший свой путь, должен уметь сам управлять своим организмом, перераспределяя энергию Ки в нужное русло. Вскрывать потайные резервы тела, лечить свои раны, питаться силой мироздания, растворённой во Вселенной. «Круто, чё?» — сказал меченый, пряча шприц обратно. «А мне можно так, чтобы мироздание меня кормило? Просто задолбало уже, хошь не хошь, а минимум три раза в день похавай». «Иначе ни о чем больше думать не получится, кроме жрачки». «Слушай себя, снайпер», — произнес Савельев, проигнорировав слова Меченого. «Слушай внимательно. Загляни внутрь своего тела. Говори с ним, и не бойся, если оно тебе ответит. Представь, что ты пилот боевой машины, требующей ремонта. Ее можно ремонтировать извне». Но хороший пилот может просто дать приказ, и она отремонтирует себя сама. Ты уже понял это, когда починил свой позвоночник и встал на ноги? Понял, но еще не осознал полностью. Закрой глаза и ощути потоки силы, которые пронизаны мироздания. Позволим проникнуть в твое тело и излечить его от слабости. А я помогу сил сопротивляться не было, ибо не знаю, как там насчет мироздания, но мощь, исходящую от Савельева, я прям кожей ощущал. Будто в грозу возле ЗГРЛС дуга стоял, которую многочисленными ослепительными ломанными линиями обвивают молнии аномальной энергией цвета чистого неба. Я закрыл глаза и почувствовал, как эта потусторонняя мощь, сконцентрировавшись в одной точке чуть ниже середины груди, словно просверливает, пробивает во мне путь для чего-то еще намного более сильного. И когда я, вроде бы нормальный, логично рассуждающий современный человек, не выдержав этого давления, перестал сопротивляться, тут оно и случилось. Возможно, если бы автомобиль мог чувствовать, он бы испытывал то же самое, когда бы у него одновременно заполняли бензином пустой бак, заряжали севший аккумулятор и надували компрессорами сдувшиеся шины на всех четырех колесах. Почему-то вспомнилась история об одном моем знакомом богатыре Илье Муромце, которого шайка перехожих планомерно накачивала силой, при этом даже немного переборщив. Вот и в меня сила влилась потоком, разогнула мое тело, наполнила невиданной ранее мощью. Казалось, я голыми руками могу вырвать дерево, на которое только что опирался, и сломать его пополам. «Распределяй!» — донесся до меня голос Савельева. «Соберись и направь энергию куда нужно! Делай!» иначе она сожжет тебя изнутри. Это непросто — собраться, когда тебя распирает бурлящее море, наполняя восторгом и ощущением всесокрушающей мощи. Но я сделал над собой усилие, сосредоточился, и она подчинилась. Послушно потекла в мою шею, по пути восстанавливая измотанные нервы, шлифуя кое-как сросшиеся надрывы мышечных волокон, растворяя межпозвонковые грыжи, нажитые многолетним тасканием на себе тяжелых рюкзаков и военного снаряжения. Но когда я начал вливать ее в свой кое-как восстановленный позвонок, да в свой ли, она начала стремительно иссякать. Наверное, потому что работы было немало. Я чувствовал, что процесс идет. Но даже энергия мироздания, походу, не всесильна. Ибо, думаю, реально не просто это. Из чужеродной мертвой кости мутанта слепить годный позвонок для живого человека. И боль вернулась, кстати. У меня закончились силы ее блокировать. Восстановление отбирало все до капли. Вновь я почувствовал дрожь в ногах и ощущение, что вот-вот рухну на землю. «Ясно», — проговорил Савельев. «Мироздание скупо на подарки даже для тех, кто ради него рискует жизнью». «Нормальная тема», — заметил Меченый. «Добро почти всегда воспринимается как должное, и при этом за него очень часто пытаются отомстить». «Не хотелось, но, видимо, придется», — сказал Савельев, я услышал за спиной тихий шелест меча, покидающего ножны. «Голову ему отрубишь», — поинтересовался Меченый. «Одобряю. Уже полчаса смотрю, как он мучается, и походу все бестолку». Закончи уж с этим, да пойдем помянем бедолагу. Есть у меня тут на примете один бар. Моей шее коснулась ледяная сталь, и холод от нее мгновенно проник в мое тело. Докадыка достал, затылок заморозил, в плечи пробрался. Я хотел голову повернуть, но передумал, вдруг шея треснет и развалится, как подтаявшая сосулька. «Этот меч забрал много жизней», — сказал японец. Он проклят еще при рождении. Им убили мастера, создавшего его. Этот меч несет в себе металл, не принадлежащий этому миру. Его закаляли в крови каппы, ребенка-вампира с лицом тигренка. А еще он забирает себе камень тех, кого убил. Их души не ушли в страну токое. Они хранятся в этом клинке. А что есть души, как несгустки энергии? «То есть ты хочешь вкачать в него пару-тройку душ-мертвецов?» — не поверил своему ушам меченый. «Хватит и одной», — произнес Виктор. «И я даже знаю, чьей. Это страшная цена, но ее придется заплатить, ибо всегда лучше жить, чем умереть». «И кого же ты собрался подселить снайперу в тушку?» — не отставал Меченый. «Этот меч древнее, чем принято думать», — проинформировал японец. «Для его создания мастер Сигатаки из Эдо расплавил древний кинжал, который ранее был мечом принца Ямато. Им принц около двух тысяч лет назад зарубил богатыря Идзуму Такеру, которому меч и принадлежал. Принц предложил богатырю побрататься и в знак нерушимой братской дружбы обменяться мечами». При этом клинок своего богато украшенного меча принц заранее заменил на деревянный. Богатырь согласился и немедленно поплатился за свою веру в людей. С тех пор камень великого и благородного воина живет в этом клинке. И я надеюсь, что оно не откажет в моей просьбе. «Ты можешь общаться с душой какого-то японского богатыря, который помер две тысячи лет назад?» — не поверил меченый. Не я покачал головой Савельев. А вот камень воина, живущие во мне, может. И замолчал. Я же ощутил, как от ледяной полосы металла, коснувшейся моей шеи, в меня проникает нестерпимый жар. Рефлекторно я попытался дернуться, уходя от адской боли, но меня словно парализовало. Обессиленный я рухнул на колени и стоял так, пока жар в шее не поутих, а позже не исчез совсем. И тут я услышал вздох Виктора. Так могу вздохнуть только очень уставший человек, выполнивший крайне тяжелую работу. «Прямая передача», — тихо сказал он. «Думаю, теперь ты полностью здоров, снайпер. Телом. Но берегись. За излечение придется дорого заплатить». Древний воин, сотни лет, лишенный своего тела, попытается захватить твое. И поверь тебе, не просто будет ему противостоять. Вот спасибо, с трудом протолкнул я слова через онемевшие губы. Это лучше, чем умереть, все так же тихо сказал Савельев, хотя иногда я в этом не уверен. Я с трудом поднялся на ноги. Слабость, разлившаяся по моему телу, понемногу покидала меня, но взамен нее пришло что-то странное. Сейчас я отчасти ощущал себя персонажем компьютерной игры, которому некто невидимо отдает команды, что делать, куда идти, какие мысли ворошить в своей голове. В своей или? В этом я сейчас не был уверен. Правда, ощущение это было неопределяющим. Я полностью контролировал тело, При этом казалось, что кто-то внутри меня безуспешно пытается перехватить этот контроль. «Не старайся сопротивляться», — посоветовал Виктор. «Но и не подчиняйся полностью. Ками воина, поселившаяся в тебе, не враг телу, на которое оно имеет виды, но и не друг. Если вам удастся поладить, это может стать взаимовыгодным сотрудничеством. Это не так страшно, как кажется, делить одно тело на двоих». «Вот уж точно», — фыркнул меченый. «Мне иногда чудится, что во мне сидит десяток офигенно великих воинов, и каждый из них толкает меня на подвиге. Иной раз вдумаешься, какой хрень я натворил за свою жизнь, и обалдеваешь на тему сто пудов я не мог до такого додуматься. Чисто мозгов не хватит. Слышь, японец, а можно твоим мечом проверить, не завелся ли во мне какой-то японский паразит, который меня толкает на всякую немыслимую ересь?» «Можно, конечно», — пожал плечами Савельев, задумчиво покачивая меч в руке, словно прикидывая его вес. «Для этого нужно будет отрубить тебе голову, и когда все твои камни станут пленниками клинка, я точно узнаю, сколько их было». «Пожалуй, я воздержусь», — хмыкнул меченый, покосившись на черный меч, по клинку которого порой пробегали темно-синие всполохи. «Скажем так, это совершенно необязательная информация». Пока японец с Меченым разговоры разговаривали, я поднялся на ноги, аккуратно покрутил головой, проверяя, как работает шея после операции, и, убедившись, что с ней все нормально, мысленно представил, как у меня из ладони высовывается кончик бритвы, которая спешно вползла мне в руку, еще когда я рухнул на землю. Клинок высунулся, и я сперва не понял, что произошло. Обычно на нем кровь не задерживается, он ее впитывает в себя, питается ею. А сейчас мне показалось, что острая жало в крови. Присмотревшись, я понял, клинок изменил цвет. Теперь он не отливал лазурью чистого неба. Он был темно-красным, словно сосуд из тонкого стекла заполнили алой кровью со сгустками, которые медленно, точно готовящиеся к атаке змеи, закручивались в сложные спирали. «Такого я еще не видел», — проговорил Савельев, не отрывая взгляда от кровавого клинка. Похоже, после твоего излечения бритва захватила Ками Идзумотакеру, избавив тебя от необходимости борьбы с ним. И я не знаю, плохо это или хорошо. Думаю, лучше тебе извлечь нож из своего тела и выбросить его. Так ты точно будешь в безопасности. Я усмехнулся. Ты часто видел, чтобы я бросал друзей, Виктор Савельев? Поинтересовался я. Это вообще на меня похоже? — Извини, чушь сказал, — произнес японец, вкладывая меч в ножны. — Идти сможешь? До Японии путь не близкий. Теперь, когда ты излечился, глаза выброса тебе уже не нужны. — Ошибаешься, — сказал я. — Я обещал принести их Макаренко. А я, как ты знаешь, всегда держу свое слово. И обещание свое ему я дал раньше, чем тебе, так что оно в приоритете. Японец скрипнул зубами, однако спорить не стал. «Будь по-твоему», — сказал он. «Что ж, тогда не станем терять драгоценные минуты». Курьер за это время ушел довольно далеко, и догнать его будет непростой задачей.